«Не бойтесь нас, Павлош, но разве приятно, когда к тебе в дом лезут железной палкой?» Наконец подошла очередь гигантских деревьев. На экране деревья выглядели совсем не так величественно, как в жизни. Павлошу даже захотелось спросить зрительниц, чтобы они не верили тому, что видят. Серые расплывчатые стволы, утопающие в тумане, ручища сучьев, озерко в развилке...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 Салли положила ладонь на руку Павлуша, будто опасалась, что он скажет какую-нибудь колкость, и Клавдия расстроится. Ладоня была теплой и мягкой. Клавдия оборвала свой монолог, и Павлуш понял, что ей не понравилось движение Салли, которое не укрылось от ее глаз. Салли тоже поняла это и убрала руку. Наступило неловкое молчание, и Салли прервала его. — Мне хочется чаю.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 павлуш как и положено в таком заочном споре, почти не давал ей возможности ответить. Все воображаемые возражения Клавдии были неубедительны, тогда как аргументы павлуша несокрушимы. Дикий высокий визг раздался над самым ухом. Павлош даже вскочил и лишь через секунду понял, что визг донесся из леса.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 Может быть, я чувствую то же, что и ты. И я тоже бы не обратила на тебя внимания. Это обидно? — Нет. Салли прижалась к Павлошу, взяв ладонями его голову, сжав виски и поцеловала его в щеку у уголка губ. — Спасибо, — проговорил Павлош. — Глупый ответ. — Но не худший, — улыбнулась Салли. Она отступила на шаг, освобождаясь от его рук, и Павлош увидел, что они не одни. За спиной Салли в окно глядела глупая белая морда. «Уйди», — верил морде Павлош. Салли обернулась и засмеялась. Клавдия бы спросила, почему ты не включил камеру. «Я не давала тебе оснований смеяться за моей спиной», — резко бросила Клавдия.